Русские лодии уходили от Херсонеса на запад. Первой шла ладья самого Хельги, под стягом, уже знакомым греком. Его яркий красно-желтый кафтан и такая же шапка бросались в глаза издалека, и стратик Кирилл, наблюдая за отплытием варваров, с башней городской стены легко узнал человека на корме. По пути мимо городских стен Хельги поднял руку и что-то прокричал. «Плыви прямо в ад!» — пожелал в ответ стратик. провожая его глазами. «Да сожжет тебя адское пламя!» Уже почти год этот человек, рус в хазарской шапке, был его проклятием, и Кирилл молил Бога, чтобы это было их последнее свидание. Янис, он оторвал взгляд от вереницы луди и обернулся. «Где Кентарг Дементий? Найди его немедленно. Господь над нами сжалился, а правда уходит. Пусть собирает страт...» «Страт» — корабельная команда, экипаж. «Для Галии, и чтобы сегодня или хотя бы завтра ночью она могла отплыть. Пока они не вернулись, мы пошлем весть в Константинополь». «А что, если они и пошли на Константинополь?» «Заметил Марк, доместик Фемы». «Доместик Фемы — должность вроде адъютанта стратега Фемы, главы военной и гражданской администрации». «Такими силами, на двадцати рыбацких лодках. Тогда они еще глупее, чем я о них думал». Стратег Кирилл насупился хотя и до того вид имел невеселый. Словом, мы уведомим Василевса об этом войске, ушедшем на восток. Пусть Дементий идет прямо через море на Гераклею, так у него будет надежда добраться до Константинополя раньше русов и не встретиться с ними, если они все же пошли туда. Но дай бог, чтобы нет, иначе от хазар нам придется избавляться своими силами. И да поможет нам Господь, — мрачно откликнулся Марк. Миновал полдень. Солнце начинало припекать, давая знать, почти лето. Утренний улов разделали и сварили, отроки поели и разбрелись кто куда. Одни пошли купаться в море, другие завалились поспать в тень кустов и в шатры, кучками сидели и лежали у кострищ. «Ну, если это и есть война, то дело-то не страшное», — шутливо вздохнул Калошка. «Да, соломка? зря девуша она спечалилась». Эймон, сидевший на бревне неподалеку, невольно повернул голову. Имя Девуши зацепило внимание и отметил про себя. «Если так дальше пойдет, то и рассказать будет почти не о чем. Право слово, лучше бы дома остаться и на Купольские греща пойти». «Не стой, верба над водою, не пускай травы по Дунаю», — вспомнилась песня. «Вот он, Дунай, и дело здесь только травы пускать». Ночная схватка с бесами, проводы Черниги на тот свет, даже приезд отца Тодора, посла от местного воеводы, уже остались в прошлом. Отец Тодор приезжал всего 4-5 дней назад, оказалось месяц, уже отроки бродят по этому пустому песчаному берегу под Ивами, большую часть времени не зная, куда себя деть. Правда, за дровами для костров, чтобы варить рыбу, приходилось подниматься на лодьях все выше, по Дунаю. Дровосеки одновременно исполняли должность передовых дозоров. В Плавне на охоту Эймунд больше не ездил. Был черед других, а расползаться многим одновременно по окрестностям князь не велел. Знатный заложник отчасти обеспечивал им безопасность, но, как сказал Мистина, всегда найдется дурак, что вообразит себя витязем из преданий, и попытается Баяна отбить. Едва ли у него получится, но еще сколько-то русов при этом могут последовать за Чернигой. «А ни за кого другого я в Хель больше не полезу», — добавил Свинельдич. «Да я скоро от скуки помру», — пробурчал соломка, едва приподняв лохматую светловолосую голову над сложенными руками. Он лежал на кошме лицом вниз и пытался заснуть, но не мог. Ночью выспался, а той безграничной походной усталости, которая позволяет заснуть в любое свободное мгновение, они с братом еще не понюхали. Ветер с моря задувал ему волосы в лицо. «На войне сражение — редкость», — напомнил брат мудрость, не раз слышанную от Свенельда. Ленивую тишину прорвал рев боевого рога. Трубили с песчаного холма, самого высокого поблизости. Все разом подскочили, кинулись, налетая друг на друга к шатрам и стойкам, где было сложено оружие и составлены копья. Похоже, пророчества насчет отважного дурака исполнились. Эймонд подскочил, как подброшенный. Все его оружие и снаряжение остались в собственном его стане, и на подобный случай дебули и Орлец имели приказ хватать все это и скорее нести в княжестан. Поэтому он не кинулся бежать. А оглянулся в сторону пригорка, надеясь понять, что происходит. А что, если это рать болгарского царя? Баян говорил Ингвару, что едва ли Петр станет собирать войско и нарываться на драку с русами, у царя болгар нет на такую войну ни сил, ни желания, ему бы со своими людьми поладить. Но что, если обманул? К Баяну у Эймонда сложилось очень противоречивое отношение. Весь вид болгарина внушал неодолимое желание ему верить и доверяться. Но умом Эймонд понимал, это нечто вроде колдовства. Похожими чарами владели и Местина, и сестра Эльга, но у Баяна оно было сильнее. При виде него будто тихий голос шептал что-то сладкое прямо в душу. Корабли долетел с пригорка истошный крик. С моря! Из своего шатра выскочил Ингвар босиком и на ходу затягивая пояс. С рыжеватой бородкой, с простым лицом и в неприметной одежде сейчас он ничем не выделялся в толпе отроков. Что, корабли? Там, грить по имени бранец, до половину спустившись по склону пригорка, махал руками в сторону моря. Оттуда идут, одеваться всем, рявкнул Ингвар, на замерших было отроков, и побежал на пригорок. Опасности со стороны моря он не ожидал. Да и сами дозорные увидели корабли почти случайно. Глядели они главным образом в сторону болот. Мелькнула даже глупая мысль о романовых судах, но ее Ингвар отогнал. Василев свои драмоны каждое лето посылает в Белое море. Белое море — болгарское название Эгейского моря, что лежит за Пропонтидой и где на островах засели его враги Сарацины. Верные люди в царевых войсках говорили, что и этим летом друнгарий царского флота уведет их туда. Подготовка шла обычным ходом. Ингвар твердо рассчитывал, что ни в Греческом море, ни в Боспоре, Фракийском, ни в Пропонтиде столкнуться с драмонами, что поднимают по 200 человек каждый, Ему не придется». Поднявшись на пригорок, Ингвар и правда увидел. С востока, прямо из открытого моря, к устью Дуная приближалась целая россыпь, белеющих на синей глади парусов. И это были, конечно, не драмоны, а обычные русские скутары, каждый весел на 10-15 по борту. «Это что, с Белого острова?» изумленно пробормотал Хрольф, прибежавший вслед за Ингвером. «Там же ничего нет, только остров». йо то на мать!» Ингвар наконец опомнился и хлопнул себя по бедру. «Какой тебе остров? Это он. Стяг вон, видишь? Кто он? Да Хельги красный. И правда, как с того света. Я уж думал весь век его здесь дожидаться». Все войско оживилось с появлением Хельги. Даже те, кто его не знал и не понимал толком, кто он такой и почему его приходится ждать. Но те, кто его знал, ему искренне обрадовались. Он тоже обладал способностью привлекать к себе людей. И все те, кто в первый миг знакомства содрогался при виде красного родимого пятна, занимавшего нижнюю часть его лица и шею слева, уже через день относились к нему как к другу. «Да ты совсем, Хазарин, стал тебя не узнать. Мы уже боялись, не случилось ли с тобой какой беды», с дружелюбной насмешкой сказал Мистина, подойдя обнять двоюродного брата своей жены. «И не мечтай», — самое ухо с тем же выражением сказала ему Хельги, отвечая на это родственное объятие. Князь родича такой чести не удостоил и сразу стал расспрашивать. «Ну что там в Таврии? Как твой песах?» «Слишком долгий разговор для Санцепёка. Если пригласишь меня в шатёр, я пошлю кого-нибудь за корчагой другой вина. Воды у вас тут, я вижу, предостаточно». Хельги кивнул в сторону Дуная. «Так он же из Таврии», — вспомнил Мистина. Придется пригласить, а княже?» К тому времени, как отроки Хельги принесли вино, А утреки Ингвара в воду, чтобы его разбавить в котле и разлить по рогам, князь и Мистина вполне справились с тайным разочарованием. Увидев Хельги, оба осознали собственную тайную надежду, что он в Таврии сложит голову. Но нет хода без добра, теперь войско могло продолжать путь. Весть об этом разлетелась по станам вдоль побережья и везде вызвало ликование. «Да, надо в путь срогаться и побыстрее», Рассказывал Хельги, сидя на кошме, где поднятый полог шатра защищал от солнца, а ветер с моря от духоты. Песах взял три-четыре городка, но под Херсонесом встал, и, я думаю, надолго. Он пограбил долину и сёла, я в это время запирал гавань. Но сам город наскоком взять не удалось, и сколько он теперь будет под стенами стоять, неизвестно. Стало ясно, что я так целели это попусту потеряю». и тебя зря задерживаю. Мы решили, не будем устьем Днепра обходить. Пойдем через море напрямик. Я спрашивал людей, сказали, при хорошем ветре можно за сутки дойти. У нас чуть больше вышло. Песах село пограбил, с тобой хоть добычей поделился? Спросил Мистина. А это мы что пьем? Хельги качнул в руке небольшой поясной рог. Но в пригородах нам на двоих добычи не хватило бы, у него войско тысяч шесть. «Но теперь, когда я оттуда ушел, стратик может в Царьград за помощью послать. Он муж невеликого ума, но на это его хватит». «А поджечь его корабли было никак?» спросил Ингвар, мысленно добавив. «На это могло бы хватить ума у тебя. Они стоят в длинной гавани, а ее перегораживает цепь. Я подумывал пустить людей хотя бы на лодках, но там на стене есть орудие, что мечут копья и камни». а стена не хуже, чем в самом крае, человек в шесть высотой. «А, в этот раз ты не взял с собой твою отважную жену, чтобы помогла открыть ворота», — пошутил Мистина. «Она только что родила, едва успела до моего отъезда». И Мистина поднял брови. Торлеев со сдержанной гордостью назвал Хельги имя сына. Побратимы переглянулись. Назвать дитя Олегом или отдым у Краснорожего все же наглости не хватило, и на том спасибо». Однако мистины с усилием проглотил зависть. Его жена успела принести ему двух дочерей, а надежды обрести собственного законного сына, пока остались надеждами. Слава Одину пронырливый бес знает не все тайны их семьи и не догадывается, что у Мистины есть повод ему завидовать. Ингвар тоже не обрадовался, что его соперник обзавелся законным наследником. К счастью, не требовалось много говорить об этом событии. Их жены, конечно, устроили бы по этому поводу целое игрище с песнями, плясками и бабьими кашами, как принято между женщинами при рождении дитяти у какой-нибудь из них. Но мужчины не видели причин поднимать шумы за младенца, едва получившего имя. Хельги помнил, что будущее наследие сына ему еще предстоит завоевать, а два его свояка в душе опасались, как бы ему и впрямь это не удалось. Ладно, сказал Ингвар, нам сейчас не о бабах надо думать, а как на греков идти. «Ну уж, чтобы проникнуть в Царьград, понадобилась бы какая-то очень выдающаяся женщина княжеского рода», — улыбнулся Хельги. «Например, моя дорогая сестра Эльга». Тут же внутренне вздрогнули оба. Сама мысль, что Хельги по праву родственной близости, так вольно говорит об Эльге без силы и мужа ее, и зятя. «Ей в Киеве забот хватит», — резко ответил Ингвар. «Твоим людям надо отдыхать, лоди чинить. Когда можешь выступать?» Думаю, завтрашнего дня нам хватит и можно трогаться. Ингвар кивнул Гримкелю, чтобы передал распоряжение, и тот ушел рассылать гонцов по станам. Вскоре подошли бояре. Всем хотелось поглядеть на того, кого так долго ждали. И как из моря вынырнул. Смеялись, остроглятый тормор. Парни говорят прямо, будто Чернига вернулся и подмогу привел. Да если бы за каждые шестнадцать покойников, пущенных в море, оттуда приходило шестьсот живых бойцов, мечтал Ивар. «Да я вас увидел», — думал Хазары, — восклицал Буислав. «Гляди, все в шапках с ушами, морды бурые». До темна тянулись разговоры о Таврии, сам крае и зимовке Хельги в Хазарской корше. Потом Хельги забрался в собственный стан, устроенный дальше всех, где нашлось место. «Высплюсь, наконец», — мечтал Хельги. «Мы ту ночь на острове ночевали. Так мне все старик какой-то снился, замучил разговорами без безбородатый». Ингвар и Местина разом обернулись к нему и спросили чуть не в один голос. «На каком острове?» «Да там», — Хельги махнул рукой в море. «Нас прямо на него и вынесло, а уже вечерело. Мы решили, на земле переночуем, похлебать сварим что-нибудь». Похлебать не вышло. Воды не нашли, но хоть спали на земле. А то сам знаешь, как в Скутаре ночевать. Пустой остров, ничего не растет почти. Развалены какие-то, столпы мраморные валяются. Да крест стоит здоровенный. Ольвит в камнях фолис побитый нашел. «А что старик-то?» Местина даже подошел ближе. Ингвар тоже ждал ответа, пристально глядя на Хельги. «Приставучий бес!» Хельги усмехнулся. «Только засну, вижу, будто приходит дед, садится возле меня и начинает заливать что-то. Прородню свою какую-то. Проснусь, никого нет. Опять засну. Опять он здесь, как тролль из мешка. Только под утро отвязался. Помню, сказал на прощание. «Ещё денёк побуду и дальше поеду». С собой звал. Побратимы переклянулись. Не сказав ни слова, Местина по пальцам пересчитал дни после гибели Чернегостя и выразительно двинул бровями. Сегодня выходил девятый. «Он там про родню, не про сестру свою, ни Гулю, речь вел. «Точно», — Удивленно подтвердил Хельги. «Ты сказал, я вспомнил. Откуда знаешь? Он и вам являлся». «Нет, мы отсюда его проводили». «Так, говоришь, с собой тебя звал?» «А чего у тебя лицо такое?» — прямо спросил у Хельги. «Я ему хотел сказать, что не пойду, меня родичи ждут». Замычал и от своего голоса проснулся. «Бес, проклятый!» — с чувством добавил он. «Лучше бы жена приснилась». В день Пятидесятницы Василев с Роман срочно собрал Сенклит — Совет Высших Лиц Державы. Когда порокий момент Селевки вошел, на мраморных скамьях уже сидели несколько человек: вы начальники столичных войск Эпарх, логофедрома. Дрома и царского семейства никого еще не было, поэтому это реарх Милетий и друнгарий Виглы Феодор обсуждали Епифана лучшего возницу зеленых. Патрике Феофан, немолодой, безбородый, толстяк, как всегда щеголеватый, позевывал, лениво разглядывая свои перстни. По должности протовестиарий, хранитель царских одежд и сокровищ. Он был наиболее важным лицом среди присутствующих. Ему, а не кому-нибудь из логофетов, Роман доверил править всеми делами. Поладить с настоящей старинной знатью выскочка Роман, сын армянского земледельца из Лакапы, так и не сумел. И Феофан, тоже не слишком родовитый, но куда лучше образованный человек, был для него самым подходящим соратником. А к тому же, будучи скопцом, никак не мог покушаться на высшую власть, как многие до него любимцы прежних василевсов. Вот, к примеру, Василий Македонянин. При виде селевки все встали. Кто поскорее, кто менее охотно, показывая уважение больше чину, чем человеку. Только Эпарх приветливо ему улыбнулся. Они были приятели и нередко проводили вместе свободное время. Хотя во внешности этих двоих не было ничего общего. Моложе лет на двадцать, Валериан был высок, строен. Его ухоженная черная борода всегда издавала благоухание, И щуплый селевки с его морщинистым голым лицом рядом с ним казался старообразным мальчиком. Поздоровавшись, момент опустился на свое обычное место, почти самое близкое к трону. Его осекрит с восковыми табличками встал у него за спиной, украдкой кивнув другим осекритам и песцам. «Уже становится душновато», — заметил Эпарх. «Скоро пойдет жара», — с отстраненным видом поддержал логофет Дрома. Селевки еще раз окинул взглядом лица. Кажется, все прочие члены совета не больше него знали, зачем их позвали в такой день. И все тревожились, но скрывали беспокойство за мнимой невозмутимостью и скукой. «Ходят слухи, что скоро станет не просто жарко, а очень жарко», засмеялся Феофан, чьи черты с покатым лбом и горделивым носом, будто сошедшие с мраморного бюста римских времен, могли выражать и надменность, и веселье. «Ты как будто что-то знаешь об этом, а, Селевкий? «И ты, Валериан, я слышал, ваш святой старец напророчил нам войну и пожары. В такие годы уже святому околеванию надо молиться, чтобы прибрал поскорее». Раздался резкий голос, и в покой вошел патриарх Феофилакт. А не прорицаниями народ смущать. Все встали, приветствуя высшего духовного владыку христианского мира. Патриарх был здесь моложе всех, всего 23 года от роду, и столь высокого сана он достиг потому, что приходился младшим сыном Василия Роману. И по отцовской же воле еще в раннем детстве был оскоплен. Роман решил, что четвертому сыну не хватит наследства из числа земных сокровищ. Безбородое лицо Феофилакта с грубыми чертами выражало разом утомление и презрение, что делало его старше на вид. Большие черные глаза, самая яркая черта его внешности, горели мрачным огнем под насупленными черными бровями. Царедворцы переглянулись с понимающим видом, это зрелище они наблюдали нередко. Младший царевич совершенно не годился для духовной стези и тем более для столь высокой должности. Обязанности свои он исполнял небрежно, спешил кое-как закончить церковную службу, чтобы бежать в конюшню к любимым лошадям, и был куда не воздержаннее на язык, чем допустимо при его сане. и мало можно было найти грехов, с коими он не познакомился на деле, кроме тех, каким отцовская воля его сделала неспособным. Небрежно благословив присутствующих, патриарх сел возле Феофана. «Посмотри», — шепнул он, покосившись на Селивкия, а потом склонившись к уху соседа. «Селевкий со своим мечом, точно жук, вооруженный сосновой иглой». Феофан хмыкнул и поднял руку к рту. Будучи начальником китанитов, личных телохранителей Василевса, спальничий по должности носил меч, но при своем тщедушном теле и густых бровях и впрямь напоминал забавное насекомое. Тут всем снова пришлось подняться. За патриархом вошел мужчина, средних лет, благообразной внешности, довольно рослый. Константин, сын прежнего Василевса Льва. Роман когда-то был приглашен к венценосному сироте в но позднее возложил царскую стему и на своих сыновей. И Константин теперь шел после двоих младших василевцев, сыновей Романа. Будто был всего лишь их зятем, мужем Романовой дочери Елены, а вовсе не наследником трона, чей отец царствовал во время его появления на свет. Коротко поклонившись членам совета, он сел и погрузился в свои мысли. На высоком челе его отражалось легкое недовольство – как и у патриарха, но по другой причине. Константин много читал и писал. Время проводил за книгами и не любил, когда его отвлекали от всего этого и заставляли слушать о державных делах, где он все равно ничего не решал. Правда, иные попойки зятьев тоже без него не обходились. И вот, наконец, остиарии распахнули серебряные двери со стороны царских покоев, и вошел роман, истинный правитель Василий Ромеон, глава многочисленного царского семейства. Шагал он по обыкновению, заложив руки за спину и сильно переваливаясь на ходу. Когда-то и он был высок ростом, но годы его согнули. Дед болгарской царицы, имеющий подросших правнуков, дожил до семидесяти лет, но оставался крепким и в здравом уме. На смуглом обветренном лице с крупными чертами выделялся большой нос, черные пряди в седой бороде перекликались с темными глазами. Пышные, еще красивые седые волосы торчали из-под калиптры, царской шапки с самоцветами. По обыкновению романа сопровождал монах Сергей его духовный отец, племянник прославленного патриарха Фотия и прото со своими помощниками и песцами. Все разом вскочили, и даже патриарх попытался придать лицу более мягкое и почтительное выражение. Своих потомков, какие бы должности они ни занимали, им же на эти должности поставленные. Роман из Лакапы крепко держал в мозолистых руках. Проходя к своему месту, Василев внул, Когда он уселся на трон, остальные тоже сели. Вот что привезли сегодня утром. Роман кивнул протосекриту, тот своему помощнику, и Василевцу передали свиток пергамента. Тот взял его в руку и качнул, не разворачивая. Прислали от Марии. От рождения будущая болгарская царица носила имя Мария. Ириной. «Мир» была названа по поводу своей свадьбы. и Ее мужа из Болгарии. Скифы те, что из Куява, собрали войско и идут на нас. Болгары послали это письмо, когда русы шли уже мимо их земель. Да, я помню». Он кивнул Паракимомену, который при этих словах встрепенулся, оживившись всем своим маленьким, но выразительным морщинистым лицом. «Помню, селевки, наш блаженный старец предрекал, но теперь это уже не пророчество». Это уже гнев Господен во всей силе его. Вернуть даже часть кораблей из Эгейского моря или войск из Армениака мы не успеем. Что будем делать, носители римского достоинства? Придется откупаться, — ответил логофет Дрома. Матфей — мужчина лет сорока с длинным лицом, которое черная ровная борода делала еще длиннее. В острых чертах сказывались примесь еврейской крови. Я еще прошлым летом предупреждал. Если мы откажем с Кифом в новом договоре, они только обрадуются. Быстро заговорил он, пока никто не перебил. Они в жадности и глупости своей стремятся сегодня урвать побольше, не думая, что будет завтра. Если бы мы в прошлом году заключили договор, как я предлагал, сейчас у нас не было бы этой заботы. Но некоторые, он язвительно взглянул на Феофана, уговорили тебя, Август, привлечь их походу на Хазар в Таврии. Хазар надо было прижать, — возразил ему молодой патриарх. Это было лучшее средство показать нашим иудеям, что их ждет, если они будут противиться воле Василевса. И раз уж Господь поставил перед нами такую задачу, исполнить ее руками русов, в Таматархе было куда более умное решение, чем затевать погромы и закрывать синагоги прямо в великом городе, — подхватил Патрикий Феофан, быстро переглянувшись с патриархом. Они все прекрасно поняли, а мы избежали беспорядков у себя дома. «Ради иудеев они», — Матфей кивнул на Феофана, обращаясь к Василевсу, — «желали использовать договор с русами как приманку и убедили тебя отложить его заключение, и что вышло». Скифы во всем обманули и вдобавок переметнулись на сторону Иосифа. Теперь они не связаны никакими обязательствами и пользуются этой свободой, как им подсказывает их вечная звериная жадность, жестокость и коварство. Этого следовало ожидать, что в ближайшее время они пойдут на нас с войной». «Поблагодарим Господа, если не в союзе с Каганом!» «Прошлым летом это решение было оправдано», ответил Феофан, не показывая вида, что его встревожили эти попытки переложить вину на него. «Как учит мудрость и опыт, воевать следует по возможности чужими руками, оберегая свои войска. И раз уж воинственные скифы были в нашей власти, было бы глупо не использовать их. И все получилось бы, не окажись, херсонский стратег так бездарен». Он провалил поход на Пантикопей, а русы, наоборот, чересчур преуспели под Таматархой, и он попытался прикрыть свою за... неудачу тем, что отнял у них половину добычи. Чего же еще было ждать? «Отними добычу у зверя, увидишь, как он покажет клыки», засмеялся патриарх. Блестящие молодые зубы в сочетании с огнем темных глаз и его лицу в мгновение веселья придавали что-то зверское. «Со зверями ни один союз не будет прочным». «Нельзя было допускать, чтобы скифы остались не связаны договором хотя бы один год, раз уж они сами были так добры и сообщили нам, что у них сменился Архонт». «И я предупреждал. У нас есть договор с болгарами», — не сдавался Феофан, «который обязывает их первыми встречать удары на Романию с севера. Скажи, Матфей, почему они уже в который раз этого не делают?» Глупо было бы ждать, будто Пётр способен на что-то подобное. Он уже окажет нам услугу, если сохранит свой трон, не слишком часто прибегая к нашей помощи. «Хватит бронить моего зятя», — с недовольным видом оборвал спорщиков роман. Он знал, что за брак внучки с болгарским царем его многие осуждают. Мне это неприятно, а главное, бесполезно. Если То... бы мы прошлым летом дали скифам согласие на заключение договора, сейчас не получали бы таких писем». — настаивал Логофет Дрома. «Однако мы письмо получили», — резко ответил молодой Василев Стефан. «Петр хотя бы предупредил, так что наше родство с ним не совсем уж бессмысленно. Он не выступит на стороне Скифов, это уже кое-что». «Велико ли войско Скифов?» — обратился Феофан к старшему Василевсу. «Петр пишет, не меньше двадцати тысяч». Роман хлопнул себя свитком по колену. «Если платить, как в прошлый раз, то это... патрики подскажи». Когда это был Архонт Эльк, с двумя тысячами кораблей выкуп обошелся Льву и Александру в четыреста тысяч литр серебра. Феофан усмехнулся, той несуразной задаче, кою Господь поставил перед румеями. Сто тридцать три кентинария золота. Получается четыре тысячи триста двадцать две целых пять килограмма, без малого четыре с половиной тонны. К тому же еще шелка, сосуды и прочее. Господь всемогущий! возопил логофет геникона. «Кто-то думает, на мис мы сами заводятся, как мыши?» Матфей прав. «Если бы мы заключили договор вовремя, то сдержать послов и купцов, чтобы скифы оставались у себя дома, обошлось бы куда дешевле, чем платить им, когда они уже здесь, чтобы убрались в освояси». «Но у Ингера людей меньше. Значит, войско Элькова сына, или кто он там ему? Нам обойдется кентинариев в тридцать-сорок золота?» высчитал Роман. «Да, дорогой мой Евгений, я знаю, таких денег в казне нет. И за ближайшие дни, а скифы будут здесь в ближайшие дни, нам столько взять негде. Если Господь не сотворит нам чудо, что скажешь?» Роман глянул на своего сына-патриарха. «За три дня не выйдет», — дерзко ответил Феофилакт. «Так быстро только мясо тухнет». Роман отвел от него взгляд, иного он не ожидал, да и сам вопрос был лишь средством дать выход досаде. Он сделал младшего сына патриархом, чтобы не иметь врага на месте высшего духовного владыки. Уж слишком много крови прежний патриарх Николай Мистик попортил Василевсу Льву. И Роман, добившись власти, хорошо понимал, церкви надо укоротить руки. Но пришлось заранее смириться с тем, что и помощи оттуда он не дождется. А теперь Роман не знал, что делать. Проклятые скифы вылезли из своих степей, Как раз тогда, когда морские войска с друнгарием Константином Гангилой ушли оборонять берега Игейского моря от сарацин, а сухопутные, с доместиком с и Иоанном Куркуасом, на восток, где из Сирии наступали другие сарацины. В Константинополе не было никого из крупных полководцев и из военных сил в его распоряжении. Оставалась только дворцовая и городская стража. Да, Тагмасхол. Остается закрыться в городе. послав к Иоанну Куркуасу приказ вернуть к столице хотя бы часть войск, предложил Селевкий, и положиться на волю Божью. «Скифы будут здесь куда раньше, чем Иоанн», — качнул головой Василевс. «Болгары не знают, чего русы ждут и почему остановились в устье Дуная, но едва ли их остановка продлится долго. Надо рассчитывать, что они отстанут от этого гонца лишь на несколько дней. Сейчас, пока мы здесь беседуем, они, возможно, уже разоряют окрестности Мидии». Я не шучу и не пугаю вас, досточтимый мой совет. Если мы закроемся в городе, мы сохраним город. Но что будет с предместьями?» — подал голос Эпарх Валериан. «Если, как в прошлый раз, они разорят страну вдоль всего Босфора, выжгут ту сторону Кераса...» «Но можно выслать людей им навстречу», — предложил Логофет Дрома. Почтенный Патрике Феофан, он вновь бросил ядовитый взгляд на опрута уже столько раз выручал нашу державу в переговорах с варварами. Может быть, у него найдется для них даже и кентенария в тридцать-сорок золота». Все взгляды, не исключая и темных глаз Василевса под набрягшими морщинистыми веками, обратились к Феофану. «Надо было раньше», — качнул головой хранитель царских сокровищ. «Если бы можно было встретить скифов у болгаров, в Месемврии, и там предложить дары и переговоры, Золота нет, но я найду в казне сколько-то красивых одеяний, серебряных чаш и кубков, чтобы задобрить хотя бы самых влиятельных вождей. С этим я мог бы поехать и потянуть время, пока подойдут войска. Этим летом положение в восточных фемах не такое тяжелое, Патрики Иоанн мог бы помочь нам в обороне столицы, но если скифы отстают от письма всего на несколько дней, то даже пусть мы снарядим посольство со всей возможной быстротой, то встретимся с ними уже в Босфоре. Там будет поздно предлагать переговоры. Итак, из военных сил у нас имеется Тагмосхол. Роман воззрился на Доместика Схол Зенона. Вигла и Нумеры. Тагмосхол — элитное кавалерийское подразделение, предназначенное для обороны Константинополя. Вигла — городская служба охраны. Нумеры — собственный гарнизон столицы. Доместик — командир. Это все, чем мы располагаем. 20 тысяч скифов. Внешне бесстрастно повторил Доместикс Холл — крепкий мужчина, лет сорока, с широким лицом, где под низким лбом и густыми мохнатыми бровями почти сразу начиналась дремучая борода, рассеченная будто чаша горным хребтом, крупным неоднократно переломанным носом. Темные настороженные глаза смотрели из этой чащи, будто звери из двух глубоких нор. Его отряд насчитывал около семисот человек, отлично выученные, хорошо вооруженные, Защищенные панцирями люди, сидящие на таких же лошадях, составляли грозную силу, но численный перевес варваров был уж слишком велик, чтобы надеяться на победу в прямом столкновении. И даже если Василевс прикажет воинам Виклы и Нумеров поддержать всадников с хол, перевес все равно останется на стороне скифов. «Это неразумно», — Зенон покачал головой. «Василевс. «Бог избрал тебя для того, чтобы вести избранный им румейский народ к торжеству и власти над народами. И если ты прикажешь, мы умрем за Христа и за тебя, но последнему погонщику обозных мулов известно, сражения следует устраивать, лишь имея все преимущества на своей стороне». «Все же нужны переговоры», — поддержал момент Селевкий. «Тянуть время, склонять к миру скифских вождей». Члены Совета закивали, многовековой опыт сохранения державы, постоянно осаждаемый со всех сторон, научил Ромеев искать побед, по возможности уклоняясь от пролития крови и сберегая войска. «Они уже идут на судах», — напомнил патриарх, — «а против судов у нас есть морской огонь». Тревожное известия всех напугавшие его напротив оживило. Большие темные глаза заблестели, лицо разгладилось, и стало видно, что этому человеку в зеленой патриаршей мантии и в куколе под белой наметкой нет и двадцати пяти. Даже свой посох, знак священной пастырской власти, он держал так, будто был просто молодым пастухом и собирался отбиваться от волков. «Правильно», — поддержал младшего брата Стефан, Басфор можно запереть даже небольшим количеством судов. Если дать хороший залп, Сжечь несколько скифских лоханок, остальные побегут. А есть у нас морской огонь, — Роман оглядел совет. Есть тот самый, что приготовлен для итальянцев, для Гуга, оживившись, кивнул Феофан. Устами патриарха глаголит сам Бог. Этих запасов хватит, чтобы сжечь и десять, и двадцать тысяч скифов. А в море его вывозить на чем? Роман обернулся к нему. В неоре пусто. Не пусто, там же есть сколько-то — сказал Друнгарий и Виглы. — Я их видел. — Они не на ходу, — качнул головой Валериан. Константин Гунгила оставил те, что нужно чинить. — А где их страты? — Заняты починкой. — Сколько их? — Полтора десятка. Но иные настолько ветхи, что едва держатся на воде. — Василевс, не дай безумцам снова увлечь тебя на путь неосторожности, — воззвал Селевки, испуганный развитием этой безумной мысли. — У нас слишком мало войск. «Допускать до сражения, только потерять людей напрасно!» «Я не военный человек, но я знаю, для битвы нужно выгодное расположение, а у нас...» «Мы найдем именно такое положение на воде Босфора», — с торжеством перебил его Феофан. «Да, мы не можем прикрыть столицу и окрестности силами одних схол, но это на суше. На воде и десяти Хилландии хватит, чтобы преградить путь с скифским лодкам». Именно там мы можем одержать победу малым числом, благодаря нашему превосходству в мудрости и опыте, благодаря искусному управлению сифонами и судами. Это милость Божия Ромеем, а кто отвергает милость Божию, тому не помогут и все войска мира. Этот замысел безумен. Патрике Феофан предлагает морскую битву, будто он сам Константин Гонгила. Все же знают, какое ненадежное средство этот морской огонь. «Сколько людей пожгли сами себя, потому что порыв ветра ударил не в ту сторону», — хмыкнул Этериарх. «Ничего не выйдет, если не повезет с погодой. Если будет волнение или хотя бы слабый противный ветер, сифонам придется молчать, и тогда Схифы захватят наши Хиландии на Босфоре, и мы останемся вовсе безо всякого прикрытия. Есть надежда на успех только если Господь в милости своей пошлет гладкое море». и попутный ветер именно в тот час, когда скифы достигнут Босфора. Если удастся подойти к ним и сжечь хоть что-то, не подпустив их близко. У нас ведь нет сил на настоящее морское сражение. Кого мы посадим на Хиландии? Городскую стражу? Дворцовую охрану? Это же не открытое море. В Босфоре бурь не бывает, разгорячась, возразил Паракемомену Феофан. А погода хороша. Из чего бы ей измениться за несколько дней? Он махнул рукой в сторону большого врезных мраморных косяках окна. Ветерок шевелил листву на яблонях и гранатовых деревьях в саду. Косой луч вечернего солнца золотил мозаику на полу под пурпурными сапогами Василевса Романа. «Погода не поможет нам выдержать сражение, когда скифы полезут на наши суда», — язвительно вставил Матфей. «Пусть Василев пошлет с холы с этими Хиландиями». «Если мы сожжем хотя бы несколько скифских лодок, остальные испугаются», — как верно сказал патриарх. «Если нам удастся пугнуть их в Босфоре, мы таким образом прикроем и Константинополь, и Керас, и Пропантиду, «А северный берег Понта?» — воскликнул Паракемомен. «А наталийские фемы?» «Ну, дорогой селевкий», — Феофан развел пухлыми руками. «Если скифы повернут туда, в восточных фемах с ними сможет разобраться и Иоанн и Варда Фока». У них этим летом сорок тысяч хорошего войска, но сюда они не успеют. И здесь мы должны полагаться на себя и на милость Божию». «Это безумие», — горячо твердил Логофет Дрома. «Нужно предлагать переговоры. Если найти любой корабль, пусть безоружный, и выслать навстречу, можно застать скифов еще по ту сторону Босфора. Но ну, хотя бы в Мидии. Собрать хоть каких-то даров. Может быть, патриарх выдаст несколько старых одежд или кубков. Священные сосуды для скифов?» возмущенно отозвался Феофилакт. «Да ты сам хуже варвара». «Я пытаюсь найти выход. У Патрикия Феофана хорошо получается убеждать варваров и склонять их к миру. Пусть он применит свои способности, а не воображает себя сыном Армуриса». Песнь о сыне Армуриса, популярны в это время в Византии, богатырский эпос о юном отважном ротоборце «Победителе Сарацин». «У нас нет столько денег», почти в один голос сказали Феофан и Евгений. На содержание послов и купцов каждый год уходило по две тысячи на мисм. Это не так страшно. Но выдать их разом, триста тысяч, я не в состоянии, продолжал логофет Генекуна. А ты что скажешь, Константин? Роман посмотрел на своего зятя. Поделись с нами твоей ученостью. Тридцатишестилетний наследник льва Константин неплохо бы смотрелся во главе войска. Рослый, крепкий, с довольно правильными чертами, продолговатого лица, высоким бледным лбом, большими выразительными глазами, блестящими и густыми черными бровями, придававшими замкнутому лицу внушительность. Но он слишком рано остался сиротой, чьи гибели хотели слишком многие и привык избегать всяческих столкновений. Поделившись властью, он сохранил жизнь и был благодарен Господу за это. Маврикий Август требовал понимания особенностей каждого противника, будь то сарацины, «Славяне, или анты, хазары, или авары?» Мелодичным голосом ответил он, предпочитая и сейчас высказать мнение не свое, а давно покойного мудреца Василевса, сочинившего трактат по военному искусству. «И чего же требует от нас понимание скифов?» подтолкнул Роман. «Против русов влажный огонь никогда еще не применялся. А значит, если они с ним не знакомы, то он поразит их и повергнет в ужас». И тем мы исполним требования занимать наивыгоднейшее положение для боя», подхватил Феофан. «У нас нет денег для выкупа, но достаточно морского огня. Смело выйти в Босфор и пугнуть скифов из сифонов, нам обойдется куда дешевле». И невозможным это кажется лишь тем, кого Господь наделил уж очень робким сердцем, засмеялся Патриарх и глянул на Матфея. «Но чего бояться, если в таких случаях Высшим стратегом Румеев становится сама Дева Мария. Под таким знаменем и умереть не страшно. Патриарх совершенно прав. Что ж, если вы с патриархом так отважны, то вам двоим мы поручим это дело. Роман взглянул на Феофана. Все умолкли. К Василевсу обратилось тридцать пар удивленных глаз. Патриарх, как ему положено, будет молить Господа о неспослании подходящей погоды и благословении нашего оружия, пояснил Роман. то есть наших сифонов, а ты, Патрики, поведешь Хеландии в Босфор». «Я?» — изумился Феофан. Никогда прежде ему не случалось возглавлять войска, ни на море, ни на суше. Если бы ему предложили жениться, он бы удивился лишь немногим больше. «Ни одного флотоводца у меня сейчас нет, разве что я сам пойду», — проворчал Роман, намекая на свою прежнюю, еще до восшествия на трон, службу в должности Друнгария царского флота. А ты человек разумный и веришь в успех этого дела. У меня нет лучшего исполнителя, чем ты. Вера в победу уже половина победы. А ты, я вижу, верой своей превосходишь здесь всех, за исключением патриарха и меня. Но мне неизвестен порядок. Я не знаю глубины течений в Босфоре. У тебя на каждом корабле будут кентарх и кормчи, которые все это знают. Я сам соберу кентархов и дам все нужные указания. Пошлите за начальником верфи. Роман взглянул на своего мистика. Мистик — личный секретарь, обычно императорский. И тот быстро вышел. Заседание совета продолжалось до позднего вечера. Начальник верфи просил десять дней на то, чтобы подготовить к выходу в Босфор и не далее хотя бы десяток Хиландий. Но Роман отвечал, пусть просит десять дней у скифов, а он, Василевс, не в силах дать больше трех. Запасы морского огня, предназначенного для вывоза в Италию на помощь войскам короля Гуго, Предстояло перенести на выбранные суда и наладить сифоны к бою. Зенон отправился готовить свою тагму к выступлению в качестве стратеотов на Хиландиях. Эпарх и друнгари Виглы ушли обсуждать со своими подчиненными меры поддержания порядка в городе, куда сейчас ринутся жители предместий и непременно возникнет смятение. Когда все прощались, собираясь расходиться, патриарх подошел к Феофану и заверил с непривычной убежденностью. «Буду молиться за погоду. Я с вами». «И никто против вас!» Из Кондыка на праздник Вознесения Господня выпадает примерно на конец мая, начало июня. «Ты во славе, Христе Боже наш, совсем не оставляя нас, но пребывая неразлучно и взывая любящим тебя. Я с вами, и никто против вас!» Так колокол Божий прозвонил над Новым Римом во второй раз. И теперь голову разнесся над городом и предместиями, слышимые от мегапалатиона до последней пастушеской лачуги. Вражеским набегом и осадой жителей Константинополя можно было напугать, но уж точно не удивить. За последние три с половиной века Новый Рим семнадцать раз видел под стенами неприятельское войско, пешее, конное и корабельное. Дважды приходили славяне, дважды сарацины и авары. Сильнее всех отличились болгары, они осаждали Константинополь семь раз. И вот русы грозили появиться в третий. Иной раз осада кончалась поражением осаждающих, Иногда василевцы предпочитали предложить мир, но ни разу город за неприступными будто горные гряда стенами не был взят. Однако осада грозила прервать сообщения, подвозы припасов и товаров, нарушить все деловые связи, разорить торговцев и ремесленников. В бесчисленных церквях города служили молебны. Ремесленники трудились над починкой Хилландии круглые сутки, даже ночью, при свете костров и факелов. Протовестиарий Феофан. В первый миг, пораженный решением Василевса сделать его главой предприятия, быстро оправился и решительно взялся за дело. Каждое утро он, пробудившись, тут же выглядывал в окно, опасаясь увидеть ветер и тучи. «Пошли сейчас, бог, дурную погоду, если Василевс не отменит приказ его новообразованной мере». Мера флотилия. «Выйти в Босфор навстречу с Кифом, он, Феофан, станет именно тем божьим воином, что положит жизнь за братьев-христиан». потому что без помощи влажного огня даже могучая тагмасхол при поддержке страт пятнадцати полуживых Хиландий не отобьется от тысячи лодок полных кровожадных скифов. Уже доходили слухи о грабежах, учиненных русами в приграничных областях на западном берегу Понта. С каждым днем они приближались, явно избрав целью сам великий город. Едва ли они были настолько глупы, чтобы надеяться захватить его, но их, несомненно, привлекали богатые предместия, загородные усадьбы, знати, монастыри и церкви, а также надежды на хороший выкуп. Каждый день Феофан бывал в Неури, подгоняя работников и улаживая многочисленные затруднения. «Выдать меднику Иакову на 30 на месом 200 литров олова для починки сифонов», отдавал он распоряжение прямо на палубе, и его осекрит, торопливо записав приказ на восковых табличках, посылал за оловом. Кроме самой смеси влажного огня, Для его применения требовалось еще уйма всего. Котлы, жаровни и уголь для нагрева, железные щиты для защиты от жара, стрелка-сифонатора, льняная ветошь для очистки жерл, запальные фитили, десятки тысяч стрел мышей для токсоболист. Камнеметные машины решили не брать, вероятность попасть в мелкую и верткую скифскую лодку была невелика, и они бы только зря загромождали палубу. Больше десяти Хиландий начальник верфи не брался подготовить за несколько дней даже под угрозой смертной казни, и приходилось рассчитывать на использование всего тридцати сифонов. Не так уж много против тысячи скифских лодок. Оставалось надеяться на ловкость и на милость Божию. «Я с вами, и никто против вас», — напевал себе под нос Феофан. Никогда раньше хранитель царских одежд и сокровищ не участвовал в боях и поэтому не имел доспехов. Но изготовить их за пять дней невозможно. Разве что Господь пошлет ангела с готовыми, однако полагаться на это престоль непутевом патриархе не приходилось, и Феофан попросил у Василевса разрешения позаимствовать чего-нибудь подходящее в сокровищнице вестиарии. Добери, «Да чего хочешь, закатил в глаза роман. Это же все твое хозяйство, ты лучше меня знаешь, что там есть. И ушел на очередной свой обед с тремя нищими, подобранными у городских храмов. По завершении обеда каждый нищий еще получил на мисму для раздачи собратьям. Василев с Роман знал за собой немало грехов, но в искуплении их был очень щедр к неимущим. Феофан и правда знал на память почти все дорогие доспехи, хранившиеся в сокровищнице, но только сейчас взглянул на них особым личным взором. Раньше он лишь следил, чтобы шлемы и панцири вовремя протирались маслом и чистились, иные он распоряжался выдать нужным людям по нужным случаям, но теперь ему впервые предстояло подобрать что-то для себя. «И вот овладевает мною желание узреть усладу изготовки битвенной», мурлыкал он себе под нос стихи поэта. Георгий до середины VII века, поэма «Персидская экспедиция», перевод Гаспарова. Оглядывая окружавшие его грозные красоты, до сих пор ему не было ясно, какая в изготовке битвенной может быть услада, но теперь он начал подозревать, что в этом и впрямь что-то есть. Дорогое оружие было развешено на каменных стенах. Золоченные панцири висели на распялках с крестовинами, так что их можно было осмотреть со всех сторон. Будто изваяния древних героев стояли бронзовые золоченные лурики-мускулаты тысячелетней давности, доспехи римских властителей и высших легатов. Они настолько точно повторяли очертания обнаженного мужского торса во всей красе его могучих мышц, что иной ценитель мужской красоты мог при виде них испытать глубокое волнение. Богато украшенные шлемы сияли в ряд на полках или венчали собой доспехи. Осматриваясь посреди этого ратного великолепия, Феофан впервые ощутил себя полководцем. Со всех сторон на него смотрели призраки воинов без лиц, с пустотой между панцирем и шлемом, и ждали, кому из них он прикажет покинуть распялку и вновь устремиться в бой. сразу обнаружились сложности. Протовестиарий, временно назначенный стратегом морского войска, был весьма высок ростом и довольно толст. Полководцы, проводящие полжизни в седле, такими полными бывают редко. Военачальника Евнуха он знал только одного — знаменитого Нарсесса, который почти четыреста лет назад воевал с готами и разгромил их в битве при Тагине, а франков и аламанов — при Коселине. От Нарсеса в ничего не осталось, но и не жаль. Тот был не просто скопцом, но еще и карликом, и войска объезжал не верхом, а в золоченных носилках. «Хорошо было бы надеть доспех Петровны», — отметил Феофан. «Это воодушевило бы и его самого, и войска, напоминая о славной и значимой победе над сарацинами у реки Лалакаон». Тогда Ромеи под началом Петровны прорвали мощь Мирата Мелитена и открыли путь для наступления на восток, что продолжается уже без малого век. Но, увы, он, явно был ему мал и короток. Видимо, отважный Доместикс хол не отличался могучим сложением. Феофан прошел дальше, рассматривая Лурики на распялках. В этом панцире Василев с первый I отправился в поход на персов и одержал победу возле развалин Ниневии более трехсот лет назад. Это самый старый доспех в сокровищнице, не считая лорики и мускулаты. Вот в этом Василий Македонянин 70 лет назад возглавлял многочисленное войско в походе на Тефрику против тех же павликиан. Увы, в тот раз поход оказался неудачен. Василий был разбит и едва не попал в плен. А вот это он же Василий привез в числе добычи, когда взял самосату. Вот в этом Никифор Фака ходил на болгар во Фракию. Давай-ка вот это примерим. Фиафа накинул взглядом панцирь Никифора Факи. Кажется, он попросторнее. Помощники сняли панцирь с распялки и принялись облачать по трике. Изволь ручку сюда», — бормотал хранитель Ефрем, следивший за состоянием доспехов. «Повыше, Ипат, ремни отпусти, еще отпусти до конца. Удобно тебе, господин». Феофан оглядел себя. Даже с отпущенными до предела ремнями панцирь Никифора Факи был ему узковат и не доставал до пояса. «Ремни можно успеть другие поставить?» — робко предложил Ипат, помощник хранителя. «И на кого я, по-твоему, буду похож?» — съязвил Феофан. Сам себе он казался похожим на блестящую рыбу в позолоченной чешуе. На дитя в передничке. Там же, кажется, под ларикой еще кавадий должен быть. Потом примерили он, Василевса Феофила. Сто три года назад тот в при Анзее в этом самом доспехе оказался отрезан от своих войск, так что ему пришлось пробиваться через сарацинскую конницу, чтобы спасти свою жизнь». Кстати сказать, примерно в то же время к Феофилу явилось посольство от русов, заверить в дружбе и просить содействия в возвращении домой, поскольку пути, по которым они приехали в Константинополь, уже были перерезаны не то турками, не то печенегами. Феофилу, первому из Василевцев, привелось познакомиться с русами. С тех пор прошло сто лет. Посольства ездят и сейчас, а обещанная вечная дружба каждый раз оказывается лишь немного прочнее яичной скорлупы. Этот доспех подходил лучше, но имел неприглядный вид. Золочёные чешуйки с выгравированным узором были хороши и прочны, но кожаная окантовка полопалась, а птируги, полосы кожи, прикрепленные снизу для защиты бёдер, совсем обтрепались. «Ты, Ефрем, совершенно запустил кожаные части», — сказал рассерженный Патрикий. «Нищая старуха постыдилась бы выйти на улицу в такой юбке». «Но кто же мог знать, что они еще понадобятся?» Рубко возразил хранитель, намекая, что приказа заменить кожаные части панциря не получал. «Не твое дело знать. Твое дело следить, чтобы любой панцирь можно было надеть хоть сегодня». Ефрем покорно склонил голову. «На том доспехе, что ты выберешь, Патрике, мы кожу заменить успеем». В конце концов выбрали панцирь, в каком Василев Слев Пятый сто двадцать лет назад разбил болгар под Месемрией. И Этот оказался почти в пору, а если сверху накинуть плащ, то будет совсем хорошо. Ведь главное, чтобы полководец своим блестящим доспехом и уверенным видом поднимал боевой дух своей страты. А если дело дойдет до рукопашной схватки со скифами на качающейся палубе, тут его, как честно, сказал сам себе умный Феофан, не спас бы доспех самого непревзойденного Велисария. Однако воспоминания подбодрили его. Длинная история Романии изобиловала как победами, так и поражениями, от коих бог не уберегал даже Василевсов. Не зря существует молитва о сохранении в походе главы государя. Кое-кто из них потерял на бранном поле свою собственную голову. Однако Романия стоит и все шире распространяет свое влияние над обитаемым миром. Возможно, и Петрон, и Феофил, и Ираклий, и сам Велисарий сомневался перед очередным походом, не зная заранее Победу или поражение пошлет в этот раз Бог. Триумфальное возвращение или гибель где-нибудь на диком горном перевале от сарацинской стрелы, это нам теперь хорошо ими восхищаться, уже зная, что все для них кончилось благополучно. А они шли вперед, положась на Господа, и потому имена их теперь украшают ромейские хроники. Так и чем он, Феофан, хуже иных? Шлем выбрали быстрее. Голова Феофана отличалась от голов многих полководцев лишь внутренним содержанием, но не размерами. Послали помощника к друнгарию Виглы, чтобы подобрал снаряжение снаряжении своих людей подходящий под шлемник и кавадий. Вигла в основном тем занимается, что ночами вылавливает разных пьяниц и гуляк, ищущих продажных женщин, так что в ней немало дородных воинов. Отыскали на полках нужного размера наручи и поножи, тоже позолоченные с узором. «Несите это ко мне», — велел Патрике помощникам, А, возвратившись к себе, застал ожидающего гонца и осекритов, уже собравшихся идти искать его в сокровищнице. При виде протовестиария гонец вскочил, а осекрит шагнул ближе. От Василевса прислали. Пришла Хиландия от Херсонского стратика. И что? Феофан повернулся к нему. За ним повернулись шедшие сзади помощники, нагруженные позолоченным железом. Херсонес осажден хазарами Песаха. Со стороны моря под ним стояли русы, но они ушли на запад. Стратег Кирилл просит у Василевса помощи, а Роман Август приказал передать предположение, что те русы из Ставрии отправились на соединение с теми, что были в Болгарии, и могут угрожать нам. Когда будет возможность, передайте стратегу Кириллу мое нижайшее почтение и глубочайшую благодарность за своевременное предупреждение. Ядом, который Феофан вложил в эти слова, можно было бы отравить десяток самых упрямых василевцев. Что бы я без него делал? Так колокол Божий позвонил над Константинополем в третий раз, но за шумом военных приготовлений его почти никто не услышал.